Глава 23 Музей Орловый Мы желаем звездам тыкать, мы устали звездам выкать, мы узнали сладость рыкать. Велимир Хлебников Любовь Петровна умерла 26 января 1975 года. Похороны состоялись 29 января. По злой иронии судьбы они выпали на ее день рождения. Она давно не любила это число. Тысячи людей отстаивали на морозе огромную очередь, тянувшуюся вдоль Садового кольца в театр имени Моссовета, чтобы проститься с вечно молодой Орловой, всю жизнь своим задором согревавшей их сердца. Низкий поклон вам, Любовь Петровна. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище. Существуют такие удачные словесные формулировки, которые настолько въедаются в наши плоть и кровь, что вытравить их оттуда уже никакими силами невозможно. Цитируешь почем зря. Знаешь, что они стали расхожим штампом, а избавиться не можешь. Вот написал Владимир Маяковский, чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела. Выражение стало крылатым и хоть тресни, а рука в нужный момент сама его выведет, несмотря на все предупреждения, которые старательно посылает сознание. Так вот, о пароходах. 19 июля 1976 года был спущен на воду изготовленный в Югославии по заказу Советского Союза пятипалубный теплоход, получивший название «Любовь Орлова». Он был приписан к дальневосточному пароходству, возил туристов на Курильские острова и на Камчатку, очень часто ходил с грузом гуманитарной помощи в Кампучии, в порт Кампонг-Саум. Настолько часто, что стал для кампучийцев олицетворением поддержки. Они даже детскому дому в Кампонг-Сауме присвоили имя теплохода Любови Орловой. Вдобавок, все члены экипажа были награждены кампучийскими медалями, а на родине сам теплоход в апреле 1980 года был награжден Орденом Дружбы Народов. Это единственное судно, получившее подобную награду. Как это часто бывает, на теплоходе царил культ личности, в хорошем смысле, человека, имя которого он носит. Однако Хмерка из Кампучи, работавшая на Любови Орловой переводчицей, даже хотела назвать свою новорожденную дочь Любой. Правда, соотечественники запретили ей это по религиозным соображениям. Моряки собирали публикации об актрисе, записи фильмов с ее участием. Однажды экипаж пригласил к себе в гости партнера Любови Петровны по кинофильму «Цирк» Джеймса Паттерсона — Он приехал во Владивосток 19 октября 1979 года. Для моряков Джемс свой человек, братишка, окончил Нахимовское, затем Ленинградское военно-морское училище имени Ленинского комсомола и стал лейтенантом флота, служил в Севастополе. Однако еще в училище он почувствовал литературные призвания. Джемс писал стихи и прозу, Его опыты были признаны удачными, появились первые публикации в периодике. В 1957 году он поступил в Литературный институт имени Алексея Максимовича Горького и, уже будучи старшим лейтенантом, стал профессиональным поэтом. Друзья шутили «Второй после Пушкина темнокожий в русской поэзии». В 1963 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла его первая книга стихов «Россия. Африка». Это была дипломная работа выпускника Лит института Паттерсона. Он выпустил еще несколько книг, стихов и прозы, много ездил по стране с выступлениями, порой как общественный деятель отправлялся с делегациями в зарубежные командировки, Имя Орловой неотступно повсюду следовало за ним. Школьником Джемс несколько раз бывал с бабушкой у Любови Петровны дома. Поэту Паттерсону часто приходилось бывать в гостях у Орловы и Александрова, как правило, в их внуковском загородном доме. До сих пор перед глазами стоял просторный холл, в центре которого рояль, в камине тлеют поленья. Гостеприимная Любовь Петровна, заваривающая чай. Их последняя встреча тоже произошла во Внукове. Как часто бывало, они беседовали о творчестве. Она спросила Джемса о новых публикациях. Поэт посетовал на то, что в какой-то газете в его стихотворении пропущена целая строфа, а другим он сам недоволен и при подготовке книги кое-что исправит». «Хорошо писателям», — мечтательно заметила Любовь Петровна. «То, что было написано раньше, потом можно исправить, улучшить, напечатать в новом варианте. В кино, увы, все непоправимо. Как получилось в готовом фильме, теперь уже навсегда. Я видел практически все фильмы с вашим участием. Вряд ли там нужно что-нибудь переделывать». Любовь Петровна легкой улыбкой ответила на комплимент и после паузы сказала, «Если бы была возможность исполнить все заново, я многое сыграла бы по-другому». Когда во Владивостоке Джемс знакомился с теплоходом, бродил по его коридорам, помещениям, палубам, видел его сложное техническое оснащение, замысловатые механизмы, то поймал себя на мысли, что есть какое-то противоестественное сочетание сооружения, созданного трудом сотен кораблестроителей, и утонченной женщины, чье имя очертано на бортах этой громады, длина 100 метров, вместимость 220 человек. На комфортабельном корабле путешествовали тысячи туристов. Многие выражались по-дилетански «плавать на Любови Орловой». Моряки, как положено, говорят «ходить» на Любови Орловой. И то, и другое звучало коряво. Стремительная яхта или изящный двухмачтовый парусник — это бы еще куда ни шло, а с теплоходом имя не вязалось. Единственное, что в какой-то мере соответствовало, так это масштабы. В искусстве, в своем деле, Орлова тоже впечатляющая величина. Однако гораздо больше резала глаза несоответствие между реальной Любовью Петровной и созданными журналистами ее портретами, которые появлялись в печать, особенно к юбилейным датам. Когда-то у нас в ходу была знаменитая фраза из римского права «О мертвых» или «Хорошо» или «Ничего». Она стала настолько популярной, настолько вошла в обиход, что многие считали ее «народной пословицей». Затем стало появляться все больше сторонников Вольтера, изрекшего в свое время о мертвых только правду. А в последнее время, по-моему, выработалась еще одна формула о мертвых или правду, или наглую ложь. В постперестроечное время, когда о былых кумирах принялись говорить без прежнего уважения, досталось нарехи и Орловой. Помимо всего прочего, многие злорадствовали по поводу рухнувшей советской власти, а Любовь Петровна была той властью канонизирована, являлась одним из ее символов. Желтые газетенки совсем не смущались тем обстоятельством, что человек ушел из жизни, и изгалялись кто во что гораст. Ворог публикации был приурочен к столетнему юбилею знаменитой актрисы. Однако зачастую журналисты вытягивали сведения о ней не у авторитетных, понимающих людей, а у публики «пришей пристегни», на которую без Орловой никто и внимания не обратил бы. Такие должны считать за счастье знакомство с ней. Они же этим только спекулировали. Некоторые издания перепевали слова внука Григория Александрова. Что хорошего он мог сказать о женщине, которая его не любила? и, видимо, по делам, похоже, он типичный жлоб, бездельник и пьяница. Во всяком случае таким его представила «Желтая экспресс-газета», опубликовавшая 4 февраля 2002 года корявое интервью про Орлову под заголовком «Великая гадина». Это интервью даже не с внуком, а с его бывшей женой, и приятелем. Очевидно, женщина порядком зла на бывшего мужа Чем-то он ей насолил, да и у бывшего приятеля не очень хорошие к тому отношении, Поэтому они представили его подонком из подонков, существом, способным на любую низость. Но уж если читателям Александровский внук малоинтересен, то что говорить о людях, которые сплетничают с его слов? Орлова таких бы и на порог не пустила. Они же, между тем, позволяют себе давать характеристику, по сути, незнакомым людям. Делают ее участницы истории, происходивших с другими фигурантами. Например, после одного из выступлений Орловы устроили бега, и она захотела прокатиться в коляске. Села, а лошадь понесла. Выбежал какой-то лейтенант, остановил лошадь, она его покалечила. Та Орлова, выйдя из коляски, даже не посмотрела в его сторону. Это типичная анекдотическая схема. Не выиграл, а проиграл. И не в карты, а в домино. Действительно, нечто похожее случилось с Мариной Ладыниной после кубанских казаков, выступавшей в театрализованных представлениях на стадионах в роли своей героини-председательницы колхоза Галины Ермолаевны «Пересвет» которую кинозрители видели на экране, постоянно разъезжающей в коляске. Таким же образом артистка выезжала на стадионе во время популярных некогда представлений типа «Товарищ кино». Один раз лошадь действительно понесла, и какой-то рабочий остановил ее, к сожалению, при этом пострадав. Но при чем тут Орлова, лейтенант, наплевательское отношение к своему спасителю? Последняя фантазия вообще дурацкая? Ни Ладынину... Никакого другого нормального человека поступок рабочего не оставил бы равнодушным. Что касается сына и внука Григория Васильевича, то он, пользуясь своими связями, пристроил обоих в вгик У сына кое-какие способности еще имелись, он закончил операторский факультет. Александров, якобы в тайне от жены, устроил отпрыска кинооператором в КГБ, где Дуглас снимал самые важные для этого ведомства действия. Например, обмен нашего разведчика Конона Молодого. Внук же, полный бездарь, по специальности не работал, во всяком случае, на родине. Занимался тем, что транжирил наследство известного предка и его жены. По-варварски обошлись правоприемники с архивом Любови Петровны. Выбрасывали вещи на свалку. Если бы они были подальновиднее, то каждую принадлежащую ей мелочь берегли, как зеницу ока. Прежде чем расстаться, тряслись бы над ней, боясь продешевить. Подобно наследникам американской кинолегенды Мэрилин Монро, они могли бы долго иметь верный источник дохода. На аукционах вещей умерших знаменитостей, подобные теперь проводятся и в нашей стране, те гребут деньги лопатой. Например, в 2006 году они получили за личные вещи Мэрилин 8 миллионов долларов. Продавали сущую чепуху, потрепанные записные книжки Монро, письма, телеграммы, платья, обувь, книги, мебель, зубную щетку. Внуку Александрова досталась квартира на Большой бронны, буквально ломившаяся от уникальных вещей, рисунки Леже и Эйзенштейна, тарелка, сделанная Пикассо, автографы многих знаменитостей, поздравительное письмо Чарли Чаплина, которое он прислал незадолго до своей смерти, Любочкин портрет, написанный одним из кукрыниксов. Многие из этих раритетов внук отдавал за бутылку коньяка или водки. По признанию бывшей жены и приятеля, он нигде не работал, никогда, а зарабатывал деньги своеобразным способом. Когда на доме открыли мемориальную доску, к зданию привозили туристов. Что делал Гриша? Он с каждого собирал по тройку и приводил их в квартиру. Десять туристов — 300 рублей. И в ресторан отмечать. А еще он очень любил нацепить дедовскую звезду героя социалистического труда, взять удостоверение, оно же без фотографии, и пойти, например, в парикмахерскую без очереди, или в ресторан, когда не было свободных столиков. Это характеризует моральный облик внука. Однако и Орловой от них досталось. Внук Александрова рассказывал якобы со слов деда, что вздорное поведение Любови Петровны дало пищу для известного эпизода фильма «Летят журавли», Одна избалованная дамочка в тяжелое военное время требует для увеселительной прогулки под выпившей компанией машину, хотя бы и медицинскую. Эта картинка якобы списана с натуры во время войны, то ли после Курской битвы, то ли после Сталинградской. Любовь Петровна захотела вдруг слетать на несколько часов в Ленинград, полюбоваться на белой ночи. Затребовала под это дело самолет у маршала авиации, Когда же тот возмутился, услышав подобные требования, цикнуло на него. «Вы что, снова хотите стать лейтенантом?» Перспектива лишиться своих звездочек настолько перепугала маршала, что тот предоставил кинозвезде требуемый самолет. «Кто-нибудь может поверить, что боевой маршал испугается угроз артистки?» Вообще, в стремление опорочить былых кумиров — Некоторые авторы начисто игнорируют какие-либо доказательства, пользуются любыми сплетнями, совершенно не проверяя даже лежащих на поверхности фактов. В нарядкость бездарной книги Борева «Из жизни звезд и метеоритов» описывается такой случай. Светлана Сталина ходила в дом Александровой и Любови Орловой, Деловая чита уговорила Светлану добиться для Орловой второго ордена Ленина. Нехотя Сталин дал. Через некоторое время он смотрел фильм «Чайковский», в котором Орлова играла роль сестры-композитора. В одной из сцен эта сестра продавала партитуру и просила пять тысяч рублей. Ей давали только три. Сталин пробурчал. «Это добьется своего, можно не сомневаться». Самая безобидная ошибка в этой абракадабре, напоминающей хармсовские анекдоты из жизни Пушкина, приведенные название фильма, по-настоящему тот называется «Композитор Глинка». Но это простительно, это интеллигентному человеку не грех спутать оба композиторы. Дело во втором ордене Ленина, Орлова его не получала. Ни нехотя, ни со страстным желанием Сталин подобную награду актрисе не давал. Поэтому намеки автора на дьявольскую пронырливость Любови Петровны, которая якобы всякими правдами и неправдами добьется своего, при сопоставлении фактов превращаются в порошок. Однако, как говорится в подобных случаях, осадок остается. У читателей может сложиться превратное впечатление о нахрапистом характере Орловой, ее неумеренных аппетитах. Между тем, запросы Любови Петровны ничем не отличались от желаний всякой красивой женщины, знающей себе цену. Они не отличались гипертрофированными масштабами, при своей звездности могла бы позволить себе и побольше. Звездой Орлова тоже назначила себя не сама, так сложились обстоятельства пустившим свои отвратительные метастазы лагерям, репрессиям, громким процессам над врагами народа, был необходим какой-то противовес признаки нормальной жизни общества, которыми можно козырять и перед заграницей, и перед своими согражданами. Нельзя же держать страну в столь мрачном состоянии, чтобы весь мир в ужасе содрогнулся. Поэтому внешние признаки цивилизации были налицо. Строились фабрики, заводы, железные дороги, открылась сельскохозяйственная выставка, издавались хорошие книги, в частности, детские, создавались отличные радиопостановки, не забыто руководством страны и новые фильмы. У Сталина кино было в фаворе, значит, у его окружения тоже. С появлением звука кино стало в хорошем смысле слова массовым искусством, однако на претендующих на историчность картинах типа «Ленин» в 1918 году далеко не уедешь. Кроме познавательных требуются и развлекательные фильмы. Самыми яркими они получались с участием Любови Орловой. Красивая, обаятельная, зажигательная. Она полюбила зрителям без навязываний звне стала своеобразным символом социалистической и, что гораздо хуже, тоталитарной эпохи. Специально мне стремилась к этому, так получилось. На ее месте могла оказаться другая талантливая артистка, тогда бы другая стала символом своего времени. Не одна она, многие ее современники выполняли подобные функции. Стаханов, Папанин, Маяковский, Крючков были и предметные символы, Днепрогес и магнитка, Турксип и Беломор канал, Красный Галстук, и кружки Осавиахима. Любовь Орлова одна из первых в ряду знаменитостей. Это говорит о таланте актрисы, а не о ее пробивных способностях. После весны она снискала себе лавры лишь талантливым исполнением театральных ролей, что, кстати, не было отмечено наградами или премиями, а оценено только зрителями, охотно находившими на спектакле с ее участием. Теперь про другие добрые дела. В архиве Музея кино... Хранится копия справки, подписанной 1 февраля 1993 года директором находящегося в Санкт-Петербурге Института теоретической астрономии Ран Сокольским о новой планете. Некоторые характеристики оттуда могут звучать поистине символично. Открыта 18 августа 1972 года в Крымской астрофизической обсерватории Журавлёвой, названа в честь Любови Петровны Орловой. 1902-1975 годы жизни. Любовь. Наклон орбиты 3,28, эксцентриситет 0,168, среднее движение 0,2962 градуса в сутки, большая полуось 2,2288 астрономических единиц, абсолютная звездная величина 11,9 звездных Величин, диаметр около 6 км, среднее расстояние от Солнца 333 миллиона километров, минимальное расстояние от Солнца 277 миллионов километров, минимальное расстояние от Земли около 128 миллионов километров, ближайшая оппозиция 15.03.94, блеск в оппозиции 16,1. 9 десятых звездных величин, расстояние от Земли 228 миллионов километров. В момент оппозиции планет будет находиться в созвездии Льва. В 2001 году была выпущена российская почтовая марка, посвященная актрисе. И ошибется тот, кто решит, что маленький кусочек бумаги сделает для памяти Орловой меньше планеты. Какие-то знаки внимания к первой красавице советского кино по-прежнему оказываются. Например, на четвертом фестивале кинематографических дебютов «Дух огня», состоявшемся в марте 2006 года в Ханты-Мансийске, приз лучшей актрисе представлял собой хрустальную голову Любови Орловой. К 105-й годовщине со дня рождения актрисы, то есть В 2007 году на ее малой родине в Звенигороде, в центре города, построен великолепный культурный центр имени Любови Орловой. Время от времени со всех сторон доносятся разочарованные вздохи поклонников артистки. Ах, дачу продали, ах, квартиру продали, все узурпировали иностранцы, ведь там можно было бы организовать музей Орловой. Музей, безусловно, организовать можно. Можно построить для него специальное помещение. Это, если и произойдет, то не скоро. Зато в любой момент каждый желающий может представить себе экспонаты музея Любови Орловой. Там царила бы эпоха, в которой жила и творила замечательная артистка. На заметном месте стоял бы дом на Дворянской улице в Звенигороде. Не обошлось бы без московского дома Шаляпина, где она гостила, будучи ребенком. Посетители увидели бы личные вещи, санки, на которых вместе с сестрой Нонной возили в город молоко, куца и пальтишка, в которое куталась, направляясь в консерваторию, рояль, на котором играла, и с нетерпением ожидаемые занятия драматическим мастерством у Телешовой, музыкальные студии Немировича Данченко, Мосфильм, театр имени Моссовета, статьи и книги, посвященные ее творчеству. Балетные тапочки, в которых она танцевала в театральном техникуме, платье-серпалеты из корневильских колоколов, шляпки ученой Никитиной и опереточной актрисы Шатровой, бык, с которого она упала во время съемок «Веселых ребят», да нельзя нагревшийся реквизит для Марион Диксон, велосипед, которым пользовалась письмоносица «Стрелка», попавшая в Чехословакию в аварию машина создателями весны. И как матрешки одна в другой, был бы в ее большом музее представлен еще один, поменьше, народный, тот, который после выхода Светлого Пути создали на Ленинградском текстильном комбинате. Этим дело не ограничилось. По горячим следам сотрудницы называли своих новорожденных девочек Любами. Там появилось больше четырехсот тезок Корловой. Музей обязательно напомнил бы о Великой Отечественной войне, обращении к радиослушателям, многочисленные выступления перед красноармейцами. В аудиозале звучали бы песни Дунаевского, монологи «Миссис Кэмпебелл» и даже наивные устные небылицы о том, что она часто летает в Париж, делает пластические операции, а оплачивает их Чарли Чаплин. Фонды музея пополнялись бы новыми поступлениями, уточненными подробностями жизни Любови Петровны. Скажем, в архивах московских ЗАГСов наверняка имеются документы, указывающие точные даты ее браков, кончины родителей. Со временем архивист, поклонник актрисы, приложит усилия и обнаружит эти бумаги. Возможно, люди будут присылать свои воспоминания, штрихи, позволяющие дополнить портрет актрисы. Он оказался бы огромным, музей Орловой. В нем поместились бы и дачи, и квартиры. Там нашлось бы место и для удаленной на многие километры от земли звезды по имени Любовь. И для стихов Джеймса Паттерсона о своей киношной маме, На отдельной витринке лежала бы памятная монета из серебра 925 пробы, выпущенной к столетнему юбилею актрисы Московским монетным двором, со смешным номиналом 2 рубля. Смешным, потому что какие цифры не чекань на аверсе, ее вклад в искусство переоценить невозможно. Не обошлось бы в таком музее беспарадного зала, в нем были бы представлены все роли на экране и на сцене, хотя многие из них трудно представить музейными экспонатами, поскольку сегодня они по-прежнему живы. «Ну а что же теплоход, увековечивший имя нашей героини?» До 1999 года он находился в составе дальневосточного пароходства. Затем судно продали на Мальту компании «Кварк Экспедишн». 100-метровый теплоход стал ходить в арктические круизы вдоль канадского побережья. Однако в сентябре 2010 года лайнер застрял в канадском порту «Сент-Джонс». Владелец обанкротился. Простояв два года на приколе в канадском порту, теплоход нашел нового владельца. Тот собирался продать его на металлолом в Доминиканскую республику. 23 января 2013 года судно повезли на буксире на слом. Однако на следующий день в Атлантике начался сильный шторм. Буксирный трос лопнул и неуправляемую «Любовь Орлову» понесло в океан. Канадские морские власти махнули на него рукой, заявив, что «в таком виде лайнер не представляет угрозы ни судоходству, ни экологии, на нем нет ни людей, ни топлива, ни масла, волноваться нечего». Так и болтался корабль-призрак по морям, по волнам, время от времени попадаясь кому-нибудь на глаза. Сейчас многие считают его затонувшим». Выходит, проходы не гарантируют, что имя человека надолго останется в памяти потомков. Сыграть главные роли в популярных фильмах, как это сделала Любовь Орлова, надежней.